Все ее жесты в мельчайших подробностях, но не видим ее саму. Объект, так сказать, материальное наполнение, здесь отсутствует. Равно как и общий фон, то есть панорама. Остается лишь бестелесный контур, что-то вроде улыбки чеширского кота. Хорошо, возразят мне, допустим, героиню мы не видим или видим как-то смутно, но ведь все остальное-то различимо.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 Женщина встала с кресла, подошла к окну и вернулась обратно, передаётся каким-то диким, ненормальным количеством глаголов и глагольных форм. Их на 10 строчек больше 20. Тут чуть ли не все глаголы, какие только можно себе представить, избыточность глаголов этих бестелесных событий также рождает эффект контура поверхности.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 Ему обязательно захочется проявить плёнку, увидеть все грани и цвета нарисованной картинки. Мы избегаем неопределённостей, ненавидим недорисованные окружности и неразрешённые аккорды и достраивать, доделывать мы будем исходя исключительно из собственного опыта. Занавески, которые раздвигает Мэри Джейн,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 На подобных сценах, где человек не вполне, так сказать, удачно контактирует с вещами, в рассказе много. Сгорает ланч, пачкается лицо Мэри Джейн, причём так, что не помогает даже гигиеническая салфетка. Выпадает из пьяных рук стакан виски, разливается его содержимое, падает на стол подносик со льдом, взрывается плита, убивая Уолта. Гибнет под колёсами автомобиля невидимый Джимми Джимерино, ударяется коленкой о ножку кровати Элоиза. Таким образом, перед нами не случайный проходной набросок, а пример бунта вещей. Вещи у Сэлленджера абсурдны, самодостаточны, независимы и равнодушны по отношению к человеку. Они не знают о собственном назначении,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 Она возвращается в кресло, достаёт зеркало и принимается собой любоваться. Я не настаиваю на этой версии, просто её мне подсказывает собственный опыт, тот, который я на сегодняшний день накопил, читая книжки. Может быть, пройдёт пара лет, я изменюсь, и вместе со мной изменится картинка, которую я себе рисую, читая и перечитывая рассказы Сэлинджера. наверное это даже не рассказы а скорее притчи провоцирующие некой род духовной практики когда читающий избавляется от чего-то ненужного от поверхностной стороны своего сознания делая её видимой и не позволяя ей управлять всей личностью не знаю наверное тот американец был прав загадки саленжера будут решены когда мы получим в своё распоряжение его личный архив Хотя меня почему-то не тянет в него заглядывать.